О форрак уворот. В первых числах октября под Брянском оказались окружены три советские армии вместе с командующим фронтом генерал-полковником Ерёменко. Будущий герой Сталинградской битвы ранен, его вывезли на самолёте в Москву. Большая часть окружённых под Брянском войск погибла или попала в плен, но 10-15% личного состава с винтовками и пулемётами на почти без тяжёлой техники сумели вырваться из окружения. Гораздо хуже пришлось западному и резервному фронтам. 7 октября 3-я танковая группа генерала Готта и 4-я танковая группа генерала Гёпнера замкнули кольцо окружения под Вязьмой. В котёл попали 36 стрелковых дивизий и 9 танковых бригад. И хотя отдельные группы будут ещё долго пробиваться к своим, Так 5 ноября после почти месяца боёв в окружении к своим вышло 800 бойцов под командованием генерал-лейтенанта Болдина, но большая часть окружённых войск погибла или попала в плен уже к 13 октября. Это было одно из самых страшных поражений Красной армии за всю её историю. По существу Западный резервный Брянский фронт как оперативно-стратегическое объединение перестали существовать. Пишет историограф о Вяземской катастрофе Лев Лапуховский. На фронте образовалась брешь шириной в 500 км. Закрыть её было нечем. Немецкие танки продвигались к окраинам Москвы, размалывали, расплющивали скованную утренними заморозками просёлочную грязь, стряхивая железным лязгом гусениц рёвом моторов последнюю ржавую листву с придорожных берёз. Ещё местами уцелевши от острых ночных ветров, дующих предзимним холодом с севера по осенним лесам, через которые ещё продолжали вырываться из окружения остатки державших передовую оборону полков. Москвичи следили за событиями на фронте по сводкам Sovinform Bureau, которые были обтекаемыми и не столько информировали, сколько вселяли оптимизм. Уничтожено столько-то фашистских танков, самолётов, потери противника растут. Однако, начиная с 10 октября, даже передавицы правды стали тревожными. Фашистские захватчики, неукротимые в своей бешеной злобе и ненависти к нашей родине, бросают в бой всё новые банды озверевших разбойников. Они рвутся к жизненным центрам нашей страны, сея смерть и разрушение. Оскверняя нашу родную священную землю, советская страна, наш народ и его великие завоевания в опасности. Больше организованности, выше бдительность призывала правда 10 октября 1941 года. С каждым днём заголовки периодиц становились всё трагичнее. 11 октября 1941 года все силы народа на борьбу с лютым врагом 12 октября 1941 года. Перед лицом серьезной опасности всю мощь страны. Все силы народа на защиту Родины. Драться до последней капли крови. 13 октября 1941 года. Усилим отпор врагу. 14 октября 1941 года. Гитлеровские орды угрожают жизненным центрам страны. Еще крепче отпор немецким захватчикам. Всё для фронта, всё для отпора врагу. 15 октября 1941 г. кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага. Бойцы, всё обуча, готовьтесь бить врага. Это сообщение могло не вселить решимость, а просто посеять панику. Всеобуч обязательное обучение всего населения от старшеклассников до людей предпенсионного возраста 50 лет в военном уделе. Всеобуч ввели приказом ГКО от 17 сентября. В силу он вступил 1 октября. Курс всеобуча 96 часов был рассчитан на несколько недель или месяцев, так что бойцы даже теоретически могли успеть пройти лишь вводные занятия. Но если ещё необученных призывают под дружью, то где же Красная армия и ополчение? Или их уже вовсе нет? Что оставалось думать москвичам, старавшимся читать между строк? Наконец, 16 октября советские люди прочитали в правде страшные слова: взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве, великой столице СССР. с железной стойкостью отражать напор кровавых немецко-фашистских псов. «Разве можно было скрыть, что мы терпим сокрушительное поражение? Что наша армия окружена», — писала Эмма Герштейн. «Достаточно было открыть правду и посмотреть передовицу, чтобы понять, что происходит на фронтах. Газета взывает к бойцам, чтобы они берегли свое оружие, как зенит с уока, и уже понимаешь, что с фронта бегут». «Сегодняшнее сообщение пахнет разгромом. Это сообщение худшее за всю войну. Русские войска отступают под огнем танков, авиации и немецкого наступления», записывает Мур в дневнике. Паника назревала уже несколько дней. Эвакуация превращалась в бегство. Вывозили целые учреждения. 15 октября Сталин от имени Государственного комитета обороны Подписал приказ об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Из города уезжали генштаб, наркоматы, посольства. За несколько дней город изменился больше, чем за несколько месяцев с начала войны. Еще недавно работали почти все театры, а теперь большинство из них закрылось. Академия наук, институт и Большой театр все исчезло как дым, писал изумленный Мур. Железная хватка советской власти ослабела настолько, что люди перестали избегать самых рискованных разговоров. В Москве появились дезертиры, которые будто не боялись милиции и госбезопасности. Эмма Герштейн писала, что в трамваях и троллейбусах можно было услышать открытый спор с дезертиром. Всерьёз обсуждали, может ли боец, бросив оружие, уходить с фронта. и дезертир не скрывается, не стыдится, он сам нападает на высокое начальство. Нет никакой возможности воевать. Одни поддерживают его и винят во всем власть, но не Сталина. Другие осуждают, называют изменником Родины. Тем временем, созданная по поручению ГКО, следовательно, Сталина комиссия во главе с заместителем Наркома внутренних дел товарищем Серовым, отготовила список из 412 оборонных предприятий, которые собирались взорвать. Ещё 707 необоронных заводов и фабрик предполагалось поджечь или ликвидировать путём механической порчи. 16 октября. День 16 октября был довольно холодным. Ночью прошёл дождь. А под утро температура воздуха упала до минус пяти. Неглубокие лужи покрылись коркой льда. Потом стало подтаивать. Этим утром москвичи обнаружили невероятное. Московское метро закрытое. Прошел слух, будто через метро войска уводят на восток. Возник и другой слух, что был ближе к реальности. Метро готовят ко взрыву. А значит, город сдадут немцам? Возможно, это обстоятельство и спровоцировало давно назревавшую панику. Началось павальное бегство из города. Кто был в Москве, никогда не забудет этот холодный, моросливый, страшный день, писала Лидия Бединская. Казалось, вся Москва سترнулась с места. По улицам и переулкам тянулись вереницы людей. Кто-то толкал впереди себя детскую коляску, нагруженную вещами. Кто-то приделал подшипники к пружинному матрасу, и нагрузив на него вещи и усадив детей, надрываясь, таща его из последних сил, и весь этот поток устремлялся в одном направлении на восток, к Курскому и Казанскому вокзалам или же на шоссе энтузиастов. Люди обеспеченные и высокопоставленные уезжали на собственных или служебных машинах, нагрузив их до предела ценными вещами. Огромное количество людей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками, десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50% Москвы эвакуируются, записывает Мур. В этот день он трижды возвращался к своему дневнику, понимал, что пишет для истории. Почти все записи на французском. Мур не только описал всё, что видел, но и пересказывал слухи, ходившие по городу. Ведь слухи и сами по себе важны исторический источник. Они рассказывают нам, что думали люди, что чувствовали, чего боялись. Почти ровесник Мура, 15-летний Георгий Мирский, будущий известный востоковед, а тогда обычный старшеклассник, тоже хорошо запомнил этот день. По улице мчались одна за другой черные «М» — автомашины «М-1», У них сидели офицеры со своими семьями. Тогда они ещё назывались командиры. На крышах машин были привязаны верёвками чемоданы, узлы, сукважи, какие-то коробки. Необычное и непонятное зрелище. Всё стало ясно, когда я подошёл к дому на углу Васильевского переулка, где жила моя тётя, сестра матери с мужем полковником авиации. Он как раз вышел из квартиры и садился в машину. При мне он спрашивал у шофёра Как думаешь, на Горькой прорвёмся? Попробум, товарищ полковник, отвечал солдат. Я не мог поверить своим ушам, но полковник дядя Петя тут же успел вывести меня в курс дела. Оказывается, в Чёрных Хэмках были офицеры штаба Московского военного округа, и они мчались из своих казённых квартир на Ленинградском шоссе в сторону Рязанского и Горьковского шоссе из Москвы на восток. Кстати, офицеры не бежали. Сталин принял решение эвакуировать большую часть наркомата обороны, наркомата военно-морского флота и генерального штаба, оставив в Москве только оперативную группу Василевского. Офицеры не бросили семьи, а попытались вывезти их с собой на восток. Но на простых москвичей спешная эвакуация военных должна была произвести самое тягостное впечатление. Если уж военные бегут, то что остаётся простым людям. Лидия Лебединская упоминает интересную подробность. 16 октября в Москве вновь появились извозчики. Очевидно, это были крестьяне подмосковных деревень. Их чутьё на политико-экономическую конъюнктуру могли бы позавидовать биржевые брокеры Соул-стрит. Мужики предлагали бегущим из Москвы свои услуги, причём за очень высокую плату. Панику подстегивали слухи. «Немц-то уже в Кунцево», — схлипнув, сказала какая-то пожилая женщина на переходе у Садового кольца. «Немецкий десант высадился в Химках», — уверял Валентин Катаев. Георгий Мирский слышал, как люди в очереди перед закрытой дверью булочной пересказывали подобные слухи друг другу. «Говорят, немцы уже в Голицыно». Да вы не слышали, говорят, тола взета, да, недаром Гитлер обещал провести ноябрьский парад на Красной площади. Некий шпион в красноармейской форме убеждал народ не покидать Москву, потому что Гитлер несёт порядок и хорошую жизнь. Слушавшие его выразили протест, тогда он в доказательство вытащил из кармана листовку и предложил прочесть её этого шпиона или просто паникёра Сбитого с толку растерянного человека арестовали, благодаря бдительности некоего товарища Анисимова. Но паника продолжалась. Начались грабежи продовольственных магазинов. Испуганные продавцы и кассиры куда-то исчезли. Неподалеку от Тишинского рынка люди тащили ящики с водкой и продуктами. Директора магазинов бежали, прихватив с собой кассу. Многие магазины в тот день стояли закрытыми. На дверях замки, витрины были заложены деревянными щитами, в одном месте разбитое стекло валялась груда осколков на тротуаре под вывеской ювелирного магазина. Из пролома тянуло мрачной пустотой, как из заброшенного помещения, и манило влекло заглянуть туда в неживой каменный холод, где, видимо, прошлой ночью совершилось преступление. В других магазинах сохранялся относительный порядок. Даже товары стали продавать без карточек, включая дефицитное сливочное масло. Распродавали запасы, пусть лучше свои съедят, хотя бы немцам не достанется. Власти вовсе не были столь щедры. Председатель Моссовета Василий Прохорович Пронин с разрешения Анастаса Иванчи Микояна распорядился раздать москвичам по два пуда муки. Сталин по этому вопросу ещё и отчёта потребовал. Однако на местах приказы начальства уже мало кто слушал. В магазинах и на складах продуктов скопилось достаточно, было чем поживиться. Так что делили и колбасу, и тушёнку, и водку, и даже конфеты. Директор знаменитой кондитерской фабрики Родфронт, товарищ Бузанов, велел раздать рабочим печенье и конфеты со склада. При раздаче бесплатных продуктов, как это часто бывает в таких случаях, вспыхнула драка. Дорога с кондитерской фабрики Большевик была усеяна печением, мясо комбинатами имени Каяна будто бы разграбили, сотни тысяч распущенных рабочих, нередко оставленных без копейки денег сбежавшими директорами, сотни тысяч жён рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. Армия и гарнизон не могли справиться с напором стихийного негодования, брошенного на произвол судьбы населения, записал в дневнике молодой преуспевающий писатель Аркадий Первинцев. Он и сам успел эвакуироваться из Москвы на собственном автомобиле. Правда, толпа разъярённых москвичей остановит его машину, проверит документы, но узнав, что Первинцев не директор, вообще не начальник и даже не еврей, его отпустят. Город опустел на глазах. Арбатские переулки были тихи и мертвы. Их продувала осенью. Клачки газет, обрывки афиш несло мимо заборов, волокло по асфальту, собирало бумажным мусором вокруг фонарей, подле закрытых парадных старых особнячков. До самой смерти не забуду этот день, единственный день в моей жизни, когда я наблюдал полный хаос. "В отсутствии всякого подобия власти", писал Георгий Мирский. Радио зловеще молчало, и уже это само по себе о многом говорило. Молчат уличные громкоговорители, всегда оравшие во всю мощь. Милиции на улицах нет, городской транспорт не работает, станция метро Маяковская закрыта, никаких войск не видно на площадь Восстания Кудринская. Вытащили откуда-то пушку и не знают, в какую сторону ее повернуть. 14, 15 и ранним утром 16 октября эшелоны вывозили советских писателей в Чистополь, в Куйбышев, в Ташкент. Вывозили не всех, а лишь имеющих какую-нибудь литературную ценность. Разъезжалось и литературное начальство, ценность которого не оспаривалась. Союз всех бросил и вожди улепетнули. Говорят, Фадеев поехал на фронт, в Раннё, поехал в Казань по всей вероятности. Мурашип столько в одном. Фадеев уехал не в Казань, а в Куйбышев. Эмма Герштейн надеялась ехать вместе с Анной Ахматовой. Договорились, что она придёт к Ахматовой ранним утром 16-го. Герштейн пришла, но Ахматову не застала. Оказывается, ещё ночью к Анне Андреевне пришёл Борис Постернак. Я сказал, что поезд стоит на платформе, так они и уехали. Из воспоминаний Эммы Герштейн. Я шла по улице, мы плакала. Кругом летали клочки рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток. Дамы выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут, надо причёски делать. Увы, свидетельство Эммы Герштейн не только надёжное, Но и не единственная. Актриса Елена Кузьмина, жена Михаила Рома, очень удивилась, увидев палатёра, который куда-то спешил со всей своей палаторной снастью. Неужели в такое время есть заказчики, клиенты? О как же! Сейчас самые заработки. Немцев ждут, готовятся, кто их ждёт немцев? Да что это за люди? А может, они всю жизнь этого ждали? Услуги полотеров заказывали люди обеспеченные, представители новой советской элиты. Но встречались такие коллаборационисты и среди совсем простых людей. Из воспоминаний Давида Самойлова. В подъезде стоял сосед Мухин. «Ай да Гитлер! Ай да молодец!» — сказал он гнусавым голосом хулигана. Тут же стоял жуликоватый управдом. Вместе они отправились грабить нашу квартиру. В доме на Софийской набережной в годы войны жила девочка Зоя Володская. Было ей в октябре 1941-го лет десять или одиннадцать. Она запомнила, как однажды к ним в коммунальную квартиру пришла управдом Ульянова, принесла фотографии Гитлера и сказала, что у кого будет висеть такой портрет, того немцы не тронут. Портретик взяла себе некая Матрена Прокофьевна, торгавшая на улице газированной водой явно не из любви к идеям фашизма и нацизма, а лишь к охранной грамоте от немцев. Если портреты Гитлера всё же мало кто себе оставлял, то марксистскую литературу жгли по всему городу. Гаря от сожжённых бумаг отравила московский воздух. В городе пахло гарью, и по воздуху летели обгорелые листы. Жжгли документы, бумаги, свидетельствоют Лидия Лебединская. Всё это производило тягостное впечатление на москвичей и усиливало панику. На Лубянке и в центре жгут архивы, значит, война проиграна, Москва обречена, говорит герой Юрия Бондарева, писателя, который тоже был свидетелем московской паники. А вот в здании ЦК КПБ на Старой площади секретные документы жжёт уже забыли. Майор госбезопасности Шадрин в совсекретном докладе министру госбезопасности Меркулову сообщал: Пятое. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе секретные директивы ЦК ВКП(б) и другие документы. Шестое. Довонясенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен кучами не сожжён. Седьмое. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем. 128 порвалено к тулупы, 22 мешка с особою иносильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей и других продуктов. 8. В кабинете товарища Жданова обнаружено пять совершенно секретных пакетов. Месяц спустя, когда немцы будут ещё ближе к Москве, на паника утихнет. Секретарь Московского горкома Щербаков получит отчёт о фактах уничтожения партийных билетов 16-17 октября 1941 года в Москве. Согласно отчёту в Москве, по предварительным данным, за два дня было уничтожено свыше 1000 партийных и кандидатских карточек. Так и с 79 коммунистов фабрики имени Свердлова в Орондынском районе 20 уничтожили свои документы. Из 230 коммунистов, работавших на кондитерской фабрике Красный Октябрь, 54, включая двух секретарей цеховых партийных организаций, сожгли свои документы. Книги и документы жгли массово. Георгий Мирский видел, как у библиотеки имени Ленина устроили настоящие костры, сжигали литературу из спецхрана. Мусорные ящики во дворах стояли доверху набитые книгами в красном переплёте. Это были сочинения Ленина. Возле памятника Ломоносову перед зданием Московского университета развели огромный костёр. В него летели тома Ленина, Сталина, куча других книг. Неужели в университетской библиотеке готовились встречать новых хозяев города? Товари ле придачка по словам Мора собиралась сжечь сочинение Ленина из родительской библиотеки, но ей жаль было сжигать партийный билет покойного отца. Позднее уже в Ташкентском поезде Мор, возвращаясь к событиям недавнего прошлого, решит, именно день 16 октября станет для него днём окончательного разочарования в коммунизме. Он узнал, что коммунисты, которые должны были оказаться на первых линиях обороны Красной столицы, постыдно бежали, рвали свои партбилеты. В этот день советская власть показала свою цену. В этот же день, 16 октября 1941 года, был расстрелян Сергей Якульчерон. Отец видел в сыне русского человека и будущего советского гражданина. И вот жизнь Сергея Яковлевича странным образом окончилась в тот день, когда мура окончательно разочаровался в коммунизме, в советской, точнее, большевистской власти. Мура никогда не узнает о расстреле отца. Он ещё долго будет считать, что отец просто сослан неизвестно куда, но близкие люди, соединены друг с другом тайными, не совсем понятными науке связями. Быть может, Мур что-то почувствовал в тот самый холодный, морсливый, страшный день, когда убили его отца. Как пережить войну Когда Георгий Мирский писал, будто радио 16 октября не работало, он ошибался. Но сама его ошибка показательна. Радио транслировало песни, военные марши и народную музыку. И еще анонсировала выступление председателя Моссовета Пронина. Но шел час за часом, а репродукторы все передавали музыку. Только на следующий день выступили Пронин и первый секретарь горкома Щербаков. Говорили, что Москву будут защищать, врагу не сдадут. Магазины, метро, трамваи — все будет работать как обычно. Выступление начальства, особенно Щербакова, произвело на москвичей Должные впечатления. Я ликовала, конечно же, не сдадут, вспоминала Лидия Лебединская. После выступления Щербакова паника начала понемногу спадать. Заработал худо-бедно транспорт, в магазинах восстановилась нормальная торговля. Хотя паника, конечно, прекратилась далеко не сразу. Несколько дней люди ходили по городу как потерянные, в очередях за хлебом, за маслом, за керосином. Пересказывались слухи о поражениях Красной армии. Под стать всему общему смятению была и погода: снег сменялся дождём. Москва живёт в бреду, констатирует Мур, и всё-таки в городе постепенно восстанавливали, как тогда выражались, железный порядок и революционную дисциплину. На улицах снова появились милиционеры, которые во время паники или вовсе исчезли. Или ни во что не вмешивались. Патрули останавливали подозрительных граждан, проверяли документы: паспорт, военный билет, партбилет или комсомольский билет. Не дезертир ли, не диверсант, спрашивали, куда и с какой целью направляется прохожий. В тёмное время освещали задержанного с ног до головы карманным фонариком. Начали ловить и сажать мародёров, что пытались нажиться на панике. Так 17 октября Охранники Измайловского отдельного лагерного пункта Фомичев и Масенков вскрыли железный ящик с кассой лагпункта, где было 65 тысяч рублей и оружие. Оружие и деньги поделили. Накупили себе дорогой кожаные одежды, пальто, сапоги, куртки и даже кожаные брюки. Часть денег отдали родственникам, часть проели и пропили с любовницами. Обоих поймали уже в начале ноября, арестовали... И приговорили к расстрелу. Порядок восстановили так расторопно, что у людей возникла потребность как-то объяснить недавний паралич власти. И его объяснили внезапным параличом у самого Сталина. Говорят, что как раз в этот день у Сталина было внутреннее кровоизлияние. Через 2 дня, когда он выздоровел, он восстановил порядок в столице, заменил военных начальников другими в самой Москве и на западном фронте. Так думал даже Мур. Москву готовили к обороне, создавали три оборонительных рубежа: первый на Окружной железной дороге, второй по Садовому кольцу, третий по бульварному кольцу у Москвы-реке. 19 октября Сталин объявил Москву на осадном положении. У Мура были на этот счёт свои ассоциации: осадное положение, осадное положение. Мы сразу воображаем крепости, рыцари, турниры и битвы, а в действительности от этого весьма далеко. Его настроение было очень далёким от решимости патриота, который живёт в осаждённом городе и готовится дать отпор врагу. Мор прилагал все усилия к тому, чтобы избежать всяческих мобилизаций. Уклоняться от них он начал ещё летом в Чистополе. В сущности это рекорд. — Ни разу за все лето я не работал на земле, тогда как девяносто девять процентов учащейся молодежи вывихнули себе руки и поломали ребра на жатве и на других шуточках того же типа, — писал он явно довольный. — Только что руки не потирал. — Но в Москве могли мобилизовать уже не на жатву, а на рытье окопов или призвать под ружье. Я тороплюсь писать. Так как жду на сегодня общую мобилизацию всех мужчин, способных носить оружие, чтобы защищать город, записал Мур 17 октября 1941 года. Мобилизацию он очень боялся и был серьёзно намерен не давать себя замутотать. Международной политикой он по-прежнему интересовался, но следил за ней как за увлекательной и страшной игрой. Не мировому коммунизму не советскому союзу он более не сочувствовал не зря же в его записях слово наши всё чаще заменяется словами русские, красные, red army воевать и погибнуть в рядах этой самой red army он не собирался просто я хочу избежать физического уничтожения морнисти снялся со собственных чувств между прочим александр сергеевич читков вёл себя точно так же Он переселился в квартиру жены, прописанной в Брюсовом переулке, справедливо рассудив, что повестку о мобилизации на трудовой фронт или на фронт действующий пришлют по месту прописки. К тому же у Качатковы ещё с лета сохранилась справка об эвакуации из Москвы. Он тогда не уехал, но сейчас полагал, что справка может спасти от военкомата, от фронта. Из дневника Георгия Фрона, 19 октября 1941 года. Говорил с Кочетковым и согласился с ним. «Основное — не быть куда-нибудь мобилизованным. Ожидается всеобщая мобилизация». Я и Кочетков твердо решили никуда не ехать и не идти. Мур даже хлебные карточки долгое время не получал по этой причине. Он надеялся, что в суматохе московской паники о нем позабыли. Обратиться в домком за карточками — значит, обнаружить себя. Его могут тут же взять на учет. А, а, ты не работаешь, будь любезен, иди на стройку укреплений под Москвой. Нет, землю копать Мур не хотел, а на фронт шестнадцатилетних не призывали. Зато одноклассника Мура Юру Сербинова уже в декабре 1941-го призовут в армию. Ему как раз исполнится восемнадцать. Юра был вообще настроен патриотично. Морн написал об этом с явной неприязнью и не преминул поприкнуть: "Сербинов хвастает о патриотизме, а сам рассказывает антиеврейские анекдоты, хорош". Судьба Юрия неизвестна. В декабре 1941 года призвали в армию двух юношей по имени Юрий и по фамилии Сербинов, 1923 года рождения. Одного из них в Воронеже Он будет воевать в бронетанковых войсках, дослужится до звания капитана, получит награды, ордена и медали. На фото, явно не 1941 года, бравый, бывалый уже офицер. Другой, Сербинов Юрий Петрович, будет призван в Москве. Вероятно, это и есть знакомый Мура и Вали. На сохранившейся фотографии человек очень молодой и в самом деле красивый. Он был призван не рядовым, а младшим лейтенантом, значит, успел окончить ускоренные курсы подготовки офицеров. Служил в зенитной артиллерии войск Московской зоны обороны. У Мура были другие планы. 13 октября он сформулировал для себя цель на ближайшее будущее. «Основное для меня — пережить войну и дожить до продолжительного мирного периода без лишений и потерь физических сил». тема реальна